Вы не представляете себе, да и не можете представить, какая великая депрессия разразится сразу же после войны, хотя и на короткое время. Это будет передышка, освобождение. После войны полоса отлива сменяется периодом небывалой активности, но рассмотрим сначала эту полосу отлива. Вы в Америке непременно ее почувствуете. Вы уже свыклись с тем, что золото само плывет к вашим берегам, и когда его поток начнет сокращаться, вам придется бороться со страхом, который будет вызван этим сокращением. Питательной средой для всеобщей паники, как и для индивидуального страха, является массовость. Единство мира становится все более ощутимым, и то, что влияет на одну его часть, влияет и на весь мир в целом. После войны повсеместно наблюдается также и обострение психического восприятия, хотя это и неплохо само по себе, однако тоже имеет свою опасную сторону. Повсюду начнут появляться пророки, истинные и самозванные предлагая различные средства врачевания тела и души. И потому я беру на себя смелость советовать всем, кто обнаружит себе какие-либо психические способности, подумайте дважды. Прежде чем заявите об этом во всеуслышание, это дает о себе знать пробудившиеся в вас новые чувства но подобно тому, как обретение зрения на ранней стадии эволюции, безусловно, таило в себе не меньше опасностей, чем достоинств, так и пробуждение этого нового чувства на первых порах может оказаться опасным. Не пытайтесь ускорить развитие этого чувства, но и не старайтесь отделаться от него. Помните, что хотя со временем это чувство и должно стать совершенно привычным, поначалу оно, как и любое другое новое чувство, зачастую будет передавать вам искаженную картину, оно будет вызывать как истинное восприятие, так и ложное. Если человек, впервые раскрыв глаза, увидит безобидное дерево, он может принять его за страшное чудовище. Сдержанность во всем, умеренность во всем, даже в похвальном стремлении действовать, взвешенность и соизмеримость. Прежде чем воспринять что-либо, убедитесь в правильности этого, проверьте его либо рассуждением, либо интуицией, раз уж вы не можете ждать практического подтверждения. Взвесьте и оцените даже мои собственные слова, так же, как взвешивали бы вы слова самого дикого из нынешних предсказателей. Боритесь с истерией. Вполне возможно, что волна истерии прокатится по всему миру. Когда одна революция следует за другой, напуганные люди могут прийти к выводу, что во всей Вселенной нет абсолютно ничего стабильного, что весь мир катится в пропасть, и что они не в силах спастись от вселенского хаоса, который им мерещится, и тогда они вполне возможно начнут жить одним днем стараясь выжить максимум удовольствий из текущего момента. Сдержанность. Сдержанность. Я вижу, что женщины боятся рожать детей из-за неуверенности в завтрашнем дне. Я вижу, что мужчины боятся жениться, потому что не уверены, что им удастся сохранить свой домашний очаг. Я вижу, что фермеры боятся сеять, потому что не уверены, что смогут потом собрать урожай. И вновь я повторяю вам «не бойтесь». Если вы посеете, то непременно пожнете, если женитесь, то непременно построите свой дом. И если заведете детей, раса защитит их, к тому же вы сами часть этой расы. Сдержанность и бесстрашие.